366 июнь 9. -е. Друг мой, велико значение каждой признательности или благодарности, обращаемой к учителю. Признательность означает и признание, то есть усмотрение того, за что возносится благодарение. Луч на дозоре всегда и на охране. Сколько раз спасает учитель от явлений, могущих принести неправимый вред? И как редкое явление помощи усматривается ученику. В качестве признательности включите и зоркость. Темные досаждают по мелочам. Почему же не делают большего? Почему же не уничтожили вас, хотя этого сильно желают? Потому что на страже учителя, охраняющий вас. Охрана и забота совсем не означают освобождение от кармических долгов. Велико значение каждой благодарности. Хотя и не исчерпывает она всей меры незримой заботы и охраны.